понести планшет. Всадники поедили головы и убедились, что планшет сказал совершенную правду. Через 10 минут они были на Леонской улице напротив гостиницы Красный павлин. Высокая изгрец из густых кустов бузины и боярышника и хмеля образовала чёрную непроходимую преграду, за которой виднелся белый дом с черепичной крышей. Два окна этого дома выходили на улицу. Окна были тёмные. Между ними виднелась маленькая дверь под навесом, опиравшимся на колонки. Бланшес соскочил с коня, как бы собираясь постучать в эту дверь, потом раздумал, взял свою лошадь под усы и прошёл ещё шагов 30. Его спутники поехали за ним. Подойдя к воротам, Бланшес поднял деревянную щеколду, единственный их запор, и толкнул одну из створок. После этого он ввёл за собой под усы лошадь в небольшой дворик. Крепкий запах навоза говорил, что где-то неподалёку стоило. "Здорово пахнет", звучно произнёс Портос, в свою очередь соскакивая с коня. "Право я готов подумать, что попал в свой пиерфонский коровник". "У меня только одна корова", поспешил скромно заметить Планше, "а у меня 30, или вернее, я не считал". Когда оба садника въехали во двор, Планше закрыл за ними ворота.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 И студённой воды ему с кокону, сказал Портос. Мне кажется, что ему жарко. Не беспокойтесь, господа заявил планшет, а Паша Сристен, бывший кавалерист, он умеет ухаживать за лошадьми. Пожалуйста, в комнаты господа. И он повёл своих друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и наконец приводившей к садику, за которым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 На старинные лифаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, он мягко отражался, и на ласкавших глаз предметах играли огненные точки. В окна просовывались светлые жасмина, стол был покрыт ослепительно белой камчатной скатертью. На скатерти стояли два прибора: желтоватое вино ливало один трём на грани хрустального графина, В большой синей фоянсовой кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром. Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет 30. Её цветущее лицо сияло здоровьем и свежестью. На коленях у неё лежала большая кошка, свернувшись клубочком и громко мурлыкала, что в сочетании с полузакрытыми глазами означало на кошачьем языке я совершенно счастлив друзья остановились перед окном остолбенев от изумления увидев выражение их лиц планше почувствовал себя польщённым ах проказник планше сказал д'ортаньян теперь я понимаю причину твоих отлучек ого какая белая скатерть прогремел портос при звуке этого голоса кошка Он Челез хозяйка моментально проснулась и планше любезно провёл гостей в комнату с накрытым столом. Позвольте мне, дорогая, сказал он, представить вам шевалье Дортаньяна, моего покровителя. Дортаньян взял руку дамы с галантностью придворного кавалера, как если бы он был представлен принцессе. Господин барон де Волон де Бразье де Пьерфон продолжал планше Портос в свою очередь отвесил поклон, которым осталась бы довольна сама Анна Австрийская. Теперь наступила очередь Планше. Он без стеснения поцеловал даму, впрочем, предварительно испросив знаком позволения у Дортаньяна и Портоса. Позволение, конечно, было дано. Дортаньян сказал комплимент Планше. Вот человек, который умеет жить. Суддьрь со смехом отвечал Планше: reason капитал, и человек должен помещать его самым выгодным образом. И ты получаешь с него огромные проценты, захохотал Портос так, что стены задрожали. Планшес снова подошёл к своей хозяйке. Моя дорогая, вот эти два человека долго руководили моей жизнью, я ни разу упоминал вам о них и называл ещё два имени. сказала дама с заметным фламандским акцентом. М-м, мадам Галанка, спросил Дортандьян. Я ведь из Антверпена, отвечала дама. И она называется мадам Гектер, сказал планше. Не называйте так, мадам, сказал Дортандьян. Почему? спросил планше. Потому что это имя старит её. Я называю её Трюшен.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 видится со мной каждые 2 недели и так мила, что считает себя счастливой. Я действительно счастлива, сказала Трюшен. Портос стал крутить ус. Ах, чёрт, подумал Дортаньян, что это затевает Портос. Между тем Трюшен, сообразив, в чём дело, пошла торопить кухарку, принесла ещё два прибора. и уставила стол изысканными кушаниями, превратившими ужин в пир. Сливочное масло, саланина, анчоусы, тунец словом, вся лавка планше. Цыплята, овощи, речная и морская рыба, дичь словом, всё, что может дать деревня. По добавок планше вернулся из погреба с десятью бутылками, покрытыми густым слоем пыли. Вид их обрадовал сердце портоса.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 В значительной степени утратил его сабутыльники затянули песню Дертенян посоветовал планше снова совершить путешествие в погреб и так как клавушник потерял способность маршировать как пихотинец то капитан мушкетеров предложил проводить его и так они ушли напевая песенки такими голосами что испугался бы сам дьявол Трешен осталась за столом с портосом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 Удертен дьяна едва хватило сил взять свечу и осветить планшея его собственную лестницу. Планшет тащил Портоса, которого подталкивало также развеселившееся Тришен. Дертеняно принадлежало честь нахождения комнаты и кроватей. Портос поворился в постель, и его друг с трудом раздела его. И, лёжа в постели, Д'Артаньян говорил себе, «Ах, чёрт! Ведь я клялся никогда больше не пить жёлтого вина, которое пахнет ружейным кремнем. Фи! Что, если бы мои мушкетёры увидели своего капитана в таком состоянии?» И, задвигая полок, прибавил, «К счастью, они меня не видят». В планшет был уведен трюшен, которая раздела его, задернула полок и закрыла двери. — Веселая вещь деревня, — говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отворилась спинка кровати. Но на этот треск никто не обратил внимания. Так весело было в деревне. В два часа ночи все в доме храпели.